Глава 57. Амалия Вересаева. «Братья и сестры, приступаем к таинству крещения», — На распев произносит отец Олег. «Приготовили». цедит сквозь зубы ланскую и сверлит мне висок бешеным взглядом. «Крестный отец, у вас все в порядке?» Батюшка настороженно смотрит на нас. «В полном, батюшка», — отвечает Дима, резко выдохнув и чуть расслабившись. Священник кивает, поворачивается к нам спиной и начинает нараспев читать. «Благословенно, царствие отца и сына и святого духа, ныне и присно, и во веки веков!» Все дружно крестятся, служба начинается, а мне в ухо тут же прилетает злой шепот. «Вересаева, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Отстань, Ланской, крестины у нас!» — шепчу в ответ. «Отвечай, Вересаева, не то сорвем все таинство». «Что тебе рассказать?» «Про своего ребенка». «Да, у меня есть ребенок. Что еще?» «Кто его отец?» Рычит Ланской, почти перекрывая звук молитвы. Батюшка поворачивается и укоризненно смотрит. Ланской успокаивающе поднимает ладонь, мол, все в порядке, уже молчим, и ненадолго замолкает. «Это мой сын Вересаева». «Ага, надолго его не хватает, и пары минут не прошло». А я еще восторгалась когда ты его выдержкой. Эх, Дима, не на пользу пошла тебе жизнь с Олесей. Вот какой нетерпеливый стал. Твой, отвечаю, чтобы уже успокоился. Дима молчит секунд тридцать и рычит. Я тебя убью, бандитка. Сначала догони. Сын мой, может быть, вам святой водичкой пойти умыться? Такие речи в храме. Отец Олег снова укоризненно смотрит на Ланского. Сбоку от него Мирка грозит мне кулаком. Янис с Кирюшкой на руках едва сдерживается, чтобы не заржать. Остальные гости тоже глазеют на нас с любопытством. Особенно пристальные взгляды дарит нам очень красивая черноволосая дама в шляпке и элегантном пальто, стоящая рядом с братом Ланского. Родственница их, что ли? Одна Анна Сергеевна, Миркина мама, блаженно уткнулась в молитва слов и ничего вокруг не замечает. Пригрозив мне, Дима ненадолго затихает, мрачно смотрит в пространство перед собой и вроде как внимает таинству. Ну да, внимает. Почему мне не сказала? Снова шепот на грани слышимости. Я пыталась, не получилось. Вруня Вересаева. После Кристин не вздумай смыться. Хочу с тобой как следует побеседовать. Тоскливо вздыхаю, переступаю с ноги на ногу. А оно мне надо разговоры с ним разговаривать. Вины я за собой никакой не чувствую. Сына специально не прятала. Вон, даже отчество ему по родному отцу дала. Но узнал он о нем только через год с лишним. Так чья в этом вина? Еще и врет, что звонил мне, придурок. До конца Кристина Ланской больше не отсвечивает, не считая несколько брошенных на меня мрачных взглядов. Но это мне, как слону чири зеленкой помазать. Никакого эффекта, только перевод медикаментов. Мир всем. Завершает таинство отец Олег и, взяв молитвослов, поворачивается к нам с Ланским, меряет обоих внимательным взглядом и вдруг интересуется. Претензии друг к другу любящей пары теряют свою актуальность после искренней исповеди. Я ошарашенно мотаю головой, а Дима давит из себя. В другой раз, отче. Я завтра заеду к вам. Батюшка коротко кивает и уходит, а мы с Ланским стоим среди загомонившей толпы гостей, и смотрим друг на друга. — Поговорим? — наконец спрашивает он. — Не здесь же? — Не здесь. Бери сына и поехали. Сжимает мое плечо и, не обращая внимания на попытки Мирослава остановить нас, тащит за собой. Подводит к баюкающей заснувшего демьяшку Тане. — Позвольте, я заберу своего сына. Произносит таким галантным тоном, что на меня накатывает новый приступ тоски. Ну как с таким аристократом дело иметь? Таня без возражения осторожно передает Ланскому Демьяшу и шепчет «Только не застудите наше солнышко, пока до машины несете». «Не волнуйтесь». Ланской очень ловко берет раскинувшего во сне ручки сына и, не оглядываясь, идет с ним к выходу. «Я хватаю сумку с детскими вещами, Демьяшкину шапку и, только успев махнуть на прощание Мирославе и семейству воровых, галопом несусь за ними».